Глава седьмая. Палач и жрец. Сначала я почувствовал ветер. Теплый летний воздух скользил по телу, пронизывал насквозь душной сыростью, запахом листвы и почему-то дыма. Под ладонью ощущалась теплая шерстяная ткань, служившая преградой между телом и каменистой землей. Такая же ткань чувствовалась и под щекой, но гораздо мягче. Свернутый плащ и дым, и в спину тянуло теплом, словно от костра. Затем пришло понимание. Меня положили на бок. Но у меня же получилось, или... или нет. Я распахнул глаза и вздрогнул. Прямо напротив, освещаемый теплым желтым светом, Вытянувшись в струнку лицом вверх, лежал голый человек. И еще человек, и еще... Нет, это были не люди, а трупы, уложенные в ровные ряды. За ними начиналась усеянная мелким щебнем земля и огромная скалистая стена, черная в ночных сумерках. Стена была естественного происхождения, судя по тем камням, которые попали под льющийся из-за спины свет. Вокруг было душно, тихо, ни единого звука, словно перед грозой. Я покосился на руку и увидел простую холщовую ткань. Она прикрывала меня от ветра, а под ней... под ней не было ничего. Я был гол, словно в первый миг рождения. То есть меня все же хотели похоронить, принесли в скалы, однако поняли, что я жив, и оставили. А пламя позади — это... Преодолевая сопротивление тела, я приподнялся, обернулся и рухнул обратно, у небольшого костра, грея руки и помешивая что-то в походном котелке, Сидел императорский палач Тархан. Стоило только шевельнуться, и его неподвижный взгляд уперся в меня. Я застыл, словно мышь перед змеей, готовый к крику, который полагалось поднять верному палачу при виде так и не сдохшей жертвы. Тархан встал, я вздрогнул, попытался отползти и потерпел поражение. Тело еще оставалось непослушным, вялым, на каждое движение отвечало болью, а палач, несмотря на ранение, двигался резво. Я только моргнул, а он уже навис надо мной темной широкоплечей фигурой. Меня сразу накрыла волна воспоминаний о тех днях, когда мы оставались наедине в полумраке камер. Он, я и пыточный набор. Тархан наклонился. «Пей!» Я покорно проглотил горячее, горьковато-соленое питье. Тархан забрал чашку и вручил стопку простых одежд. «Одевайся!» Я все так же молча послушался и натянул штаны, неловко побарахтавшись на плаще. На каждое движение тело отвечало тупой, ноющей болью. Свежие шрамы чуть кровили. Тархан придирчиво, как мне показалось, осмотрел меня и припечатал обратно к земле при первой попытке встать. «Куда?» Где-то вдалеке пророкотал гром. «В лагерь!» — тонким голоском пропищал я. Брови обычно невозмутимого палача дрогнули и нахмурились. Мне захотелось закопаться под землю. Зачем? Я уставился на него во все глаза и, чуть заикаясь, уточнил. — Мы? Вы же д -д доложите, да, что я вы выжил? Брови разгладились и на этот раз дрогнули губы, в улыбке дрогнули. «Нет, лагеря нет». «Лагеря нет?» Он определенно решил меня добить таким изощренным способом. Я еще не оправился от того, что этот человек умеет улыбаться, а он уже добавил еще одну причину умереть на месте. Быть может, это абсурдный сон, ведь невозможно, чтобы весь лагерь был перебит». «Император уехал». — пояснил Тархан, увидев мой дикий взгляд и кивнул на ряды трупов позади меня. А я должен позаботиться о них. — А, точно! Палач же должен подготовить тела для воздушного погребения, нанять жреца для проводов погибших душ, проследить за обрядами, собрать что-то для родственников... Очевидно, мое молчание было слишком красноречивым, потому что он вдруг расщедрился на длинную речь. Ты сказал, что умираешь, но такими ранами тебя не убить. Они смертельны для обычного человека, но не для источника Ян. Однако твое тело очень походило на умирающее. От большой дозы обезболивающих трав и потери крови Ты впадаешь в крепкий сон, почти неотличимый от смерти. Ты съел травы, избавился от мешочка, нарочно подставился сянь Ведь я был рядом и точно успел бы помочь. В попыхах никто не стал бы разбираться, как именно тебя подрали. Затем ты выпросил у хозяина свободу и искупление. Ты знал, что он тебе не откажет. Всю эту речь я только и мог, что пораженно хлопать глазами. Тархан так уверенно складывал все мои действия в план, что я на мгновение даже сам в это поверил. «Какой я коварный интриган!» — пробормотал я и не стал говорить, что все это — исключительное стечение обстоятельств и удачи. «Да, я выпросил травы» но лишь для того, чтобы боль не помешала совершить геройский поступок. — Да, ты неплохо все просчитал, — кивнул Тархан, — не уловив колкости. Но император не дал тебе искупления. Он посчитал, что героический поступок совершил я. — Значит, я по-прежнему господин гармонии и раб? — Да, — в груди вспыхнуло пламя злости. «Я десять лет служил императорскому роду верой и правдой. Я честно стремился стать лучшим, чтобы угодить наследнику. Я придумал новый способ гармонизации жизненных сил. Я был готов умереть ради искупления. А император Алтан посчитал, что я ничего не заслужил. Я почувствовал, как меня начинает трясти». «Не мое дело». «Не твое! Не твое! Ты!» Как мне в тот миг захотелось причинить ему боль. Вцепиться в глотку руками, зубами, грызть и драть, чтобы уничтожить его вечное спокойствие. Сделать что угодно, лишь бы человек императора тоже страдал. Но он сидел слишком далеко, и я запустил первый попавшийся камень прямо в его лоб. Палач легко уклонился, не изменившись в лице, и это стало последней каплей. «Ты! Ты!» Я швырялся камнями, что-то кричал, обвинял, вопрошал. Тархан сидел молча и неподвижно, словно глухой. Все равно камни до него больше не долетали, и эта недосягаемость меня просто убивала. Когда боль от растревоженных ран — все-таки заставило упасть и замолчать, он встал и подошел ко мне, сжавшемуся на плаще в плачущий комок боли. — Я подумал, ты больше хотел сбежать. — Тархан, хоть я и сын предателя, но честь рода для меня не пустой звук, — злобно ответил я, вытирая лицо рукавом. Предательские слезы лились из глаз вопреки всякой воле, и у меня никак не получалось их остановить. Я не могу просто сбежать. Я обязан искупить вину отца, и я не могу... Не... Дыхание перехватило, слезы хлынули с новой силой. Я закрыл лицо ладонями и не выдержал. Слова рванулись навстречу палачу так, словно это был допрос в темнице. Я больше не могу. Я же все сделал. Я жизни не пожалел ради наследника. «Что? Ну что еще я должен сделать?» Провыл я и швырнул в Тархана плащ. «Почему ты меня не добил?» Сильные руки сгребли меня в охапку, завернули в плащ и прижали к теплой груди. Я подался навстречу объятиям, спрятался в них от жестокого мира, а потом понял, что самозабвенно рыдаю прямо в знак императорского палача и от изумления подавился всхлипом. — Ты чего? — я пришибленно поднял голову. — Сочувствую. Палач смотрел на танцующий вокруг котелка пламя, и лицо у него оставалось безразличным, даже несколько скучающим словно я читал ему нудный труд какого нибудь философа можешь еще поплакать тархан дотянувшись до палки поворошил угли в костре таким тоном мне обычно отвечала матушка в детстве когда я пытался рассказать о раздавленном червяке а она в это время считала расходы поместья да да очень интересно продолжай пожалуйста благодарю мне уже не хочется Я отстранился, вытирая щеки. Истерика и правда прошла, и ей на смену пришло опустошение. Разум понимал, что нужно вернуться к принцу как можно скорее, ведь по-другому не заслужить искупления. Но в душе не осталось никаких сил, даже руку поднять было тяжело. «Император далеко?» — тихо спросил я. «Да, он уехал почти сразу». «Здесь только мы. Мы же его не догоним, если пойдем следом. Как мы вернемся в сопровождении? Тархан бросил на меня косой взгляд. «Наверное, мне должно было быть стыдно за слезы и срыв, но не было. Слишком опустошенным я себя чувствовал. Да и этот человек слишком часто видел меня в самых разных состояниях. Что какая-то истерика» когда он пытал меня и железом, и бамбуком, и каплями. Тархан начертил на земле приблизительную карту Поднебесной. Центральная провинция и еще четыре по сторонам света вокруг нее. Император едет сюда, палтка ткнулась в точку на северо-востоке в пересечении границ центральной, северной и восточной провинций. Отсюда он поедет по всей империи, освещая дороги. Палка покрутилась от востока к югу, западу и, наконец, северу. Мы можем встретиться с ним вот здесь. Тархан ткнул в точку в глубине восточной провинции. Рядом с городом Байчен есть поместье госпожи Сайны. Император всегда останавливается там. Пока он делает крюк, «Мы можем сразу поехать туда и дождаться его». «Разве нас пустят внутрь?» — спросил я. «Нас узнают». «Узнают?» Я вяло, скорее для приличия, удивился. «Тебя возможно, а я никогда там не был». Тархан на мгновение закрыл рот, нахмурился, и я понял, что мне сболтнули лишнее. Где-то внутри в пустоте разгорелся слабый огонек любопытства. — Ты похож на своего отца, — наконец сказал палач. — Тебя узнают. — Там служит кто-то из моей семьи? — вскинулся я, но Тархан отрицательно качнул головой. — Нет? Значит, там бывал мой отец. Я замолчал, пытаясь вспомнить. Память оказалась глуха. Все, что я помнил... Это поездки по южным границам да во дворец. Но когда он там бывал?» Тархан отложил палку и отряхнул руки перед ответом. «Я свел с ним близкое знакомство именно там. Это было десять лет назад. Я тогда только начал постигать науку пыток и должен был отточить навыки на проворовавшемся счетоводе того поместья». Твой отец был тем, кто обнаружил воровство. Мы жили в поместье госпожи всю осень. Значит, десять лет назад, осенью. Пока я переваривал эти, несомненно, потрясающие новости, Тархан вернулся к костру, ловко сдернул крышку с котелка, на всю округу пахнуло тушеной капустой и принялся раскладывать еду по деревянным мискам. За скалой вновь раздался глухой раскат грома, уже ближе. «Но этого не может быть!» — сопоставив даты, воскликнул я. «Десять лет назад, в начале зимы, к нам пришел человек из императорского дворца с обвинением в измене. Согласно ему, мой отец был на западной границе. Если мой отец всю осень прожил в императорском поместье в восточной провинции, Как он мог быть пойман в западной в ту же осень? Тархан замер, посверлил пламя взглядом и повернулся ко мне. Я не знал таких подробностей. Я не обратил на него внимания. Я пытался понять. Произошла ошибка, и мой отец не виноват. Но если он обнаружил воровство, значит, он доложил во дворец. Нет, там точно знали, где был мой отец. Ошибка невозможна. Он плел интригу издалека, но почему тогда объявили, что он пойман на западных границах? Что он вообще делал в поместье госпожи Сайны? Когда я видел его в последний раз, он собирался в западную провинцию к своему другу, генералу из клана Ляо, Собственно, как нам объявили, ляу и раскрыли предательство. Ляу и хозяйничали в бывших землях моего клана прямо сейчас. Так их наградил император, который знал, обязан был знать, что мой отец совсем в другом месте. Что же тогда случилось на самом деле? Что за интрига? Или это все произошло с ведома и одобрения императора? Ведь не может быть, чтобы он не знал. И тогда... Тархан! Я чувствовал, как мир переворачивается с ног на голову. Тархан, я не вернусь во дворец. То, что ты сказал... Понимаешь? Возможно, мой отец невиновен. Или произошла какая-то ошибка, интрига. Мне нужно разобраться. Я должен узнать правду. Это можно сделать... «В клане Ляо они сейчас занимают мое бывшее поместье на юге. Мне нужно туда. Прошу, отпусти!» Этот невозможный человек спокойно ответил. «Ладно». Я подумал, что ослышался. «Что?» «Хорошо. Иди туда», — повторил Тархан. «И ты просто так меня отпустишь?» «Нет, не отпущу. Пойду с тобой». «Провожу до цагана», — спокойно, словно речь шла о погоде, — заявил Тархан и взялся мастерить навес, хмуро поглядывая на небо. Поставил шесты, протянул между ними веревку так, чтобы пламя ее не повредило, развернул пропитанное воском конопляное полотно, из которого делали шатры. «Зачем?» — я наблюдал за ловкими движениями. «Нечисти на дорогах много. Один ты не дойдешь до Цагана. «Присмотрю», — палач привязал навес к колышкам. «Да, но это мое дело. Тебе это зачем?» Забыв о манерах, воскликнул я. Тархан оторвался от навеса и выпрямился. Лицо у него стало хмурым. «Ты не рассчитываешь дойти до дома? Как ты будешь без денег?» и тебе нужно знать, где найти меня. Или тебе не понадобится свидетель потом, когда ты пойдешь с обвинениями к императору? Я открыл рот, закрыл, вновь повторил это действо, но так и не нашел слов. Деньги, дорога. Об этом я и правда не подумал. Идти к императору? А если это все произошло с его ведома, «У кого мне искать справедливости?» «У небес?» «Император сын неба?» «Жаловаться на сына неба небесам?» «Смешно!» Хорошие вопросы задавал палач, когда хотел уйти от ответа. «Впрочем, чего еще ждать от человека, который вел допросы?» «Правильных, изысканных бесед?» «Почему ты не боишься наказания?» Я тоже махнул рукой на все правила. «Почему ты собираешься пойти со мной, забыв о службе?» Император спросил о награде за героический поступок. Я попросил отпустить меня со службы с сохранением привилегий. Он не стал возражать и сразу поставил нужную печать на документ. «Мне будет нужно отправить вести о павших их родным, и все. Я вернусь домой. Моя семья владеет поместьем, под пиком тринадцати ветров, город лао -Хэ. Но почему император отпустил тебя посреди похода? С ним еще мой брат, он лучше меня. Тархан подтащил камни, на которых он сидел ближе к костру под навес. Я не удержал нервного смешка. Лучше? Разве можно быть лучше тебя? Я плохой палач, жалостливый. — О тебе не доложил. Все думают, ты умер. — Умер? — ошеломленно повторил я. — Ты не услышал в первый раз? Я не доложил о тебе. — Не дала, — начал я и замолчал, осознав, наконец, что это значит. То есть, получается, и госпожа Сайна, и принц Чан, и император думают, что я мертв? — Да. — То есть я могу идти в любое место куда захочется да я рассмеялся истерический несдержанный смех улетел к темнеющей скале и вернулся эхом во дворце не было никакого эха да там и смеяться то было невозможно а теперь было можно и я смеялся долго до слез ошалев от эха собственной свободы и императорского палача который оказался слишком жалостливым для своей работы и в результате перевернул весь мой мир, повеяло свежестью. На меня упала одна капля, другая, и на нас с тихим шорохом обрушился дождь. Я смеялся, подставив лицо прохладной воде и упивался растревоженным грозой лесом. Молнии расчерчивали небо, Бушевали почти над головой, а мне было хорошо. Мир, наконец-то, стал безграничным, Ни скованным ни стенами, ни крышей, ни статусами. «Дурак!» — выругался Тархан, И затолкал меня под навес поближе к костру, Не забыв спасти белое похоронное полотно. Пламя с тихим треском пожирало поленья, обдавала теплом и запахом горящего дерева. Капли дробно стучали по навесу, успокаивая тихим звуком. Получив в руки тарелку с едой, я присмирел, а когда попробовал капусту, заработал ложкой так, словно век не ел. Простая, безыскусная, едва посоленая, без специй и соуса, местами чуть подгоревшая. Она казалась настоящей едой богов. Торжественным пиром в честь моей свободы даже мир приветствовал меня праздничным грозовым фейерверком. Было так легко и хорошо, что я, кажется, плакал. Но Тархан ничего не сказал. Он смотрел в огонь и ел. Когда котелок опустел, палач поделился чаем тем самым горьковато-соленым питьем и охрипшим после долгого молчания голосом произнес. «Как будешь расследовать дело?» Я растерялся. «Пока не знаю. Сначала нужно дойти до поместья, а там, наверное, распрошу слуг. Когда мою семью обратили в рабство, их не тронули. Не всех, по крайней мере. Кто-то наверняка что-нибудь знает». Дальше попробую выведать правду у Ляо. Наверняка мой отец был оболган. Наверняка это какая-то интрига госпожи. Тархан ограничился кивком, приняв ответ. Капли бились о камни, и из-под края навеса на ноги летела мелкая водяная пыль. Не то чтобы это было неприятно. Меня в тот миг восхищало все. А вот у Тархана быстро кончилось терпение. Он сделал навес ниже, убедился, что внутрь не попадает ни одна капля, и занялся обустройством постели. Я смотрел во все глаза, впитывал науку. Та оказалась несложной. Потушить костер, вытащив все, вплоть до последнего уголька, под ливень, застелить прогретую землю, Заранее собранными широкими листьями, накрыть их сверху саваном, бросить вместо подушки сумку, натянуть навес так, чтобы капли свободно стекали со всех четырех сторон и готово. Я напрягся, когда палач подгреб меня к себе под бок. «Спи — Спи! — буркнул Тархан мне в макушку. — А если кто-нибудь придет и нападет? — я попытался отодвинуться. Рука палача напряглась, прижала, и от ощущения чужого тела за спиной в животе вспыхнул острый страх. Он разлился по венам холодной волной, и руки с ногами лишились сил и воли. Я оцепенел. Только и смог судорожно глотнуть воздух. «Гроза! Дождь! Спи!» — объяснил Тархан. Его слова еле пробились сквозь грохочущий в ушах стук. А затем его тяжелая, знакомая до ужаса рука исчезла с моей груди. Палач повернулся ко мне спиной и засопел. От облегчения у меня даже руки задрожали. Шло время. Внутри было совсем немного места, а теплый пятачок земли и вовсе оказался крошечным. Я успокоился и сам не заметил, как меня убаюкал шорох дождя от ткань палатки. Снился мне золотокожий бог, стоящий на перекрестке дорог. Вода стекала по соломенной шляпе на землю и каплями падала у белоснежного подола. Пронзительные глаза всматривались в меня. Бог не улыбался. Его просто не было. Он был всего лишь плодом моего воображения. «Тебя нет», — сказал я. Тот растаял сизой дымкой. В дорожную грязь упал белоснежный наряд, покатилась шляпа, разбрызгивая воду. Мне стало их жаль. Это были хорошие вещи. Я подобрал наряд, стряхнул с соломенных полей капли и перекресток залил ослепительный белый свет. Лица коснулся обжигающий жар, пахнуло дымом, и с небес раздался трубный глаз, грозно объявивший мне «Еда!» Я открыл глаза и понял, что бьющий в глаза свет — это утреннее солнце и новый костерок, а повелительный глаз принадлежал Тархану, который стоял надо мной с куском жареной птицы. «Ешь!» — он сунул мне тарелку. Стоило только моргнуть. «Но я не хочу!» — растерянно объяснил я. «Есть и в самом деле не хотелось. Меня мучили жажда и головная боль. Тогда пей!» — велел Тархан и сунул бурдюк с водой прямо в губы. Причина его поведения стала ясна, когда мое тело, на попытку поднять руки, отозвалось ноющей болью. Я кое-как приподнялся, жадно напился восхитительной подсоленной воды и рухнул обратно. Живот вспыхнул ноющей болью, и ладони невольно потянулись погладить. Нащупали повязки. «Их же вчера не было!» — поразился я, отдышавшись. Над головой по-прежнему колыхался навес. Сквозь ткань — Просвечивало солнце, виднелся силуэт скалы. Повернув голову, я увидел ряды тел. Мы по-прежнему были на кладбище. «Воспалились! Почистил! Не вчера!» — последовал ответ от Тархана. «Не вчера? Что ж, очевидно, после лечения принца мое тело работало не так хорошо, как я привык. Еще пару месяцев назад... Подобные раны зажили бы без воспалений и заразы. Тархан подложил под спину большую сумку и помог сесть. Я облокотился на опору. — Я все время был в беспамятстве? — Да, ешь! — Тархан подал тарелку с вареными клубнями. Пахучий пар влетел в лицо, и живот отозвался жалобным бурчанием. Я не стал капризничать и взял палочки. «Что ж, работы много!» Внезапно раздался чужой голос. «Две серебряных монеты!» Я едва не подавился. Под навес, величественно махнув просторным зеленым рукавом с серой каймой, вошел высокий человек. Он был хорошо сложен, отличался изящными движениями и ухоженным лицом, а длинные волосы держал собранными в высоком пучке. Знатный? Нет, слишком простые и запыленные одежды. Знакомые одежды, на самом деле. Я их видел когда-то давно, еще ребенком. Кажется, на похоронах деда. В складках свободно не спадающего рукава мелькнула затейливая метелка-мухогонка, И память услужливо напомнила, как точно такая же метелка порхала над лицом покойника. «Вы жрец!» — озарила меня, когда незнакомец шагнул, склонил голову, и то, что я поначалу принял за пучок, оказалось началом длинной, затейливо сплетенной косы. При движении она качнулась и скользнула на плечо. «Жрец!» Незнакомец поймал мой взгляд и постучал себя по поясу, показав на подвеску в виде молний «Жрец владыки Гросс!» Я выдохнул. Жрецы в императорском дворце бывали, но никогда со мной не пересекались. Значит, этот человек не мог узнать меня. «Да и откуда бы ему появиться во дворце? Он там никогда и не был», — подумал я, — Когда жрец подошел ближе, и стало видно, одежда не просто пыльная, а потертая и старая. Ни один высший чиновник не ходил в подобном. «Доброго утра, Тархан!» — поздоровался жрец. Он то и дело обмахивался метелкой, хотя никаких насекомых вокруг не было. «Я рад видеть, что твой друг очнулся!» «Доброго утра, Ану!» Тархан не поленился, встал и отвесил поклон. «Да, Актай пошел на поправку. Благодарю за милосердие и помощь. Взаимопомощь — залог выживания народа, особенно в пору разгула нечисти. Не стоит бить мне поклоны. Лучше отблагодари владыку Гроз за то, что направил мои стопы по вашему пути». Взгляд жреца обратился ко мне, и сделался пристальным, почти колючим. Я моментально вспомнил и о нетронутой солнцем кожи, и о длинных волосах, почти под стать жреческой косе, и об ухоженных руках, не знавших тяжелой работы. Одежды простолюдина, выданные палачом, не спасали положение. Судя по взгляду, ану. Тот прикидывал, в какие именно неприятности попал знатный господин, и не будет ли неприятностей и у него. — Как ты себя чувствуешь, Актай? — Как долго я был без сознания, — только и смог выговорить я, и добавил, спохватившись, — досточтимый жрец. — Весть о павших пришла в мой храм два дня назад. Я добрался сюда за одну ночь. Все это время ты не приходил в себя твой друг уже отчаялся благожелательно ответил ану и поднял взгляд к навесу но я вознес молитву небесам и мой владыка услышал меня и даровал тебе исцеление не забудь отблагодарить его в меру своих сил актай и сделать пожертвование больше всего владыка гроз любит серебро если ты передашь пожертвование мне то оно точно пойдет на благое дело». Настороженные, полные подозрений глаза впились в палача. «У нас из серебра лишь две монеты», вмешался Тархан. «На оплату погребения осталась только медь. Я и оглянуться не успел, как палач достал кошелек и выудил оттуда деньги. Это за обряды, это за октая, а это за то, что вы — Проводите нас до освещенного тракта. Монеты перекочевали в руки жреца, и колючий взгляд немного смягчился. — Ты весьма щедр. Как только справим погребение, выдвинемся в путь. Актай можно разместить в моей повозке. Он вышел из-под навеса и направился к телам. Лишь блеклый зеленый подол мотался из стороны в сторону. Сдаст! припечатал Тархан, глядя ему вслед. «А что ты ему сказал?» «Ничего. Каменное лицо, предельная лаконичность и загадочное молчание насчет спутника-палача, который был ухожен словно господин и брошен вместе со всеми как раб и простолюдин. Теперь становились ясны колючие взгляды жреца. Несомненно, он принял нас за беглецов». Если не Тархана, то меня точно. — Надо было соврать что-нибудь, — вздохнул я и вновь потянулся к еде. Невозмутимость слетела с Тархана. Брови дрогнули, рот раскрылся, в глазах загорелось изумление пополам с возмущением. — Жрецу? Хочешь сказать, жрецам не врут? — Конечно, — Тархан посопел и снизошел до подробностей. «Жрецов слышат небеса!» Я принялся жевать кусочки клубней, не чувствуя вкуса. В голове закрутились смутные мысли о жреческой жизни и о деньгах, уплывших в благостные руки. «Тархан, прошу прощения за неловкий вопрос. Но сколько у нас монет?» «Немного», — буркнул все еще недовольный палач. «Десять медиков». Мне это ни о чем не говорило. Что можно на них купить? Две лепешки, кулек риса и пару кусков свинины. Да, это и правда было немного. И зарабатывать, похоже, требовалось как можно быстрее и больше. Но как? Я умел многое, но от одной мысли зарабатывать на этих искусствах накрывало дикое отвращение, граничащее с тошнотой. Нет, как угодно, кем угодно, но в веселый дом ни за что. Лучше побираться. Но чем еще я мог заработать? Как вообще жили простые люди? Ведь, несмотря на разъезды, в детстве меня особо никуда не отпускали. И о жизни простолюдинов я мог судить лишь по нескольким ярмаркам да жалобам, которые иногда разбирал отец». «Заработаю, когда передам волосы людей», — пообещал Тархан. «Волосы людей?» — не понял я. Палач вытащил из сумки тонкую, сплетенную из чьих-то волос косичку, перевязанную простой шерстяной нитью. На нитке болтался кусочек ткани с выписанным именем. Я почувствовал себя дураком, ведь сам же прекрасно помнил, что Тархан — ушел из императорского сопровождения не без задания. Он был должен отправить такие косицы родственникам павших, чтобы тем было что положить в семейные гробницы и на алтари. Значит, палачу заплатит за эту работу. И он потратит эти деньги на меня, потому что жалеет и, похоже, жаждет справедливости из-за знакомства с моим отцом». Вроде все складывалось гладко, но почему-то меня не отпускало ощущение подвоха. Я настолько задумался, что не заметил, как в тарелке кончилась еда. И очнулся, когда палочки заскребли по дереву. Тем временем Тархан успел собрать вещи, свернул навес и подал мне руку. «Пойдем, нужно проводить мертвых». С его помощью Я смог встать и дойти до жреца. Оно казалось, до нас не было дела. Он стоял перед рядом голых, и стерзанных тел и смотрел лишь на них. Его лицо было благостным и торжественным. Зеленые одежды и длинная коса колыхались на ветру, и в воздухе звенели поясные подвески, знаки с молниями и облаками. Он взмахнул метелкой, запрокинул голову к небу, и по кладбищу поплыла медленная щемящая песнь. Я не разбирал слов, они струились друг за другом, наслаивались и мешались. Но суть удивительным образом отпечатывалась в разуме. Жрец Ану признавал погибших людьми достойными, провожал их на небеса, и просил владыку Гроз позаботиться о душах и проводить на справедливый суд, дабы они могли продолжать жизнь и службу, но уже иначе, без оков бренного человеческого тела. Песнь закончилась, и где-то за облаками раздался едва слышный грохот, от которого по позвоночнику невольно поползли благоговейные мурашки, Владыка Гроз услышал своего жреца. — Что ж, теперь можно пускаться в путь, — сказал Ану, поклонившись напоследок. Он прибыл на телеге, запряженной чахлым унылым осликом. Места хватило ровно для немногочисленных пожитков меня и Тархана. Сам жрец устроился на козлах и легонько хлестнув осликами и тёлкой, скомандовал но стоило лишь отъехать от скалы как позади послышались рычание влажный треск и хруст костей я почувствовал как кровь отлила от лица это же нечисть да да безмятежно отозвался жрец не волнуйтесь никто не пойдет за нами у них достаточно пищи почему они не напали раньше «Талисманы!» — пояснил Тархан и для наглядности взмахнул тонким листом из рисовой бумаги. На бумаге я рассмотрел затейливую иероглифическую вязь и успокоился. С нами был жрец и защитные талисманы, более чем достаточно для спокойного пути. Ану что-то сосредоточенно мурлыкал себе под нос, поглядывая на небо и временами, встряхивая метелкой. Похоже, напевал молитвы и отгонял нечисть. Ослик неспешно брел по узкой дороге. Телегу мотало, и раны болели до закушенных губ. Все мои мысли были поглощены этим ощущением. Молодушно захотелось в теплую постель под крылышко нахоя. «Нет, я не жалел об оставленном дворце», Скорее о его благах, но желание оказалось мимолетным. Стоило лишь подумать о возвращении, как все внутри восстало против него. Поиск истины и, возможно, обеление имени были важнее. К тому же, следовало подумать над тем, как представляться людям и чем зарабатывать на жизнь. Белое лицо, не знавшее солнца, Длинные ухоженные волосы, руки, неподобающие нежные даже для аристократа. Осанка, манеры, речь. Даже болван и слепец понял бы, что крестьянские одежды я надел лишь для прикрытия ноготы. И то они казались мне слишком открытыми. Выдать себя за господина в беде... Но тогда стража любого города тут же доложит обо мне господам, и придется объясняться уже с теми, кто бывал во дворце, а, возможно, и с теми, кто помнит моего отца, на которого я был весьма похож. Представиться наложником Тархана от одной мысли накатила волна отвращения. Нет никогда ни за что. Лучше сразу сброситься со скалы. Евнух. Но это опять невольник, и потом, когда мы распрощаемся в цагане, возникнут вопросы, кому принадлежу. — Я так и не узнал, кто вы, уважаемый Актай. раздался негромкий голос Ану. — Вы, несомненно, происходите из высокой семьи, быть может, даже клана. — Нет! — Да! Я прикусил язык и, чуть успокоившись, решил, что жрецам не врут. «Вы правы. К сожалению, мой род пришел в упадок, сопровождая императора в охране. Я надеялся поправить дела, но придется возвращаться домой ни с чем». «Ничего. Главное, вы живы, а значит, сможете заслужить благосклонность императора. И небеса обязательно примут лучшего слугу. Хорошо, что жрец сидел ко мне спиной» и не видел моего лица. Оно бы весьма задачило его. Злость не то, что следовало бы испытывать тому, кто желает заслужить благосклонность Сына Неба. «Благодарю за теплые слова, господин жрец. Они много значат для меня», — учтиво отозвался я. «Я бы хотел спросить, не найдется ли у вас какого-нибудь платья? Эти одежды хоть и удобны» однако заставляют чувствовать себя голым. Я привык к более закрытым нарядам, если понимаете, о чем я». «О, конечно!» — отозвался жрец. «Под одеялом лежит сидельная сумка. В ней есть запасное платье. Однако оно выдержано в жреческих цветах. Я же не буду делать традиционную косу, да и подвесок со знаками богов у меня нет». Легко улыбнулся я. «И правда», — согласился Ану, — «тогда с вас три медика. Два», — поправил я его, заглянув в сумку. «Одежда далеко не нова». «Пусть два», — не стал припираться Ану и протянул руку Тархану. Палач бросил на меня недовольный взгляд, но молча вложил две монеты в чужую ладонь, и я набросил наряд на плечи. Вскоре впереди показались желтые ленты, метко показывающие, что впереди освещенный тракт. Ану выехал на него, помог мне сойти и облачиться в новый наряд, запахнув полы крепче и перевязав пояс. — Пусть боги не оставят вас! — попрощался жрец. — Будьте здоровы! — пожелал я и на пробу сделал пару шагов. Что ж, было немного неприятно, но отвратительная слабость отступила, а голова не кружилась. Убедившись, что я твердо стою на ногах, Тархан перебросил сумку через плечо и пошел впереди. «Не теряйся!» — бросил он мне. Предупреждение было не лишним. На тракте оказалось довольно людно. Через несколько шагов я обернулся. Рядом с повозкой жреца толпилось не меньше десятка людей. Женщины усаживали стариков и детей на повозку, мужчины забрасывали туда мешки с вещами. А ну, пересчитал монеты, серебро ярко блеснуло в солнечных лучах. Затем он взялся за поводья и взмахнул метелкой. Но! Ослик шевельнул ушами, пересек тракт и неспешно, по неприметной дороге углубился в лес. Послышалась песня жреца, восхваляющая владыку гроз. Люди, сплоченной группой, стараясь держаться вокруг повозки, ушли вместе с ними. «Любопытно! Сколько серебра он заработал?» — подумал я и поспешил за Тарханом. «Куда сначала? В Тойтен!»